ПОСЛЕДНИЕ ЧЕРТЫ Пользуясь теплой погодой и выходным днем, москвичи устремились в парки, на пляжи, за город, а кто постарше, в зеленые уголки дворов, на бульвары и в скверы. Золотые солнечные блики на песчаных дорожках, зеленые шатры лип и акации, детский смех, поминутно вспыхивающий то тут, то там, создавали здесь какую-то уютную, почти домашнюю атмосферу. И даже доносившиеся из-за кустов гулки е удары костяшек, доминоа, ф а н е р н ы е столы не раздражали людей, не портили настроение. У майора д е т к о в с к о г о тоже был выходной день, и он твердо решил не ходить сегодня на службу, а погулять вот так бесцельно по солнечной летней Москве, а потом пойти в кино, посмотреть новый фильм. По Тверскому бульвару не спеша шли мужчина и женщина. Пожилой подтянутый человек в светло-сером костюме и его спутница с легким воздушным шарфом на пепельных волосах показались детковскому знакомыми. Шли они под руку и изредка обменивались двумя-тремя негромкими фразами. Лица их были спокойны, но видно было, что сосредоточены они на чем-то для них очень важном, на одной всепоглощающей мысли. И какая-то затаенная боль, глубокая печаль были во взгляде обоих. Только тяжелая непоправимая беда оставляет на лицах такой след. Дедковский никак не мог вспомнить, где он видел этих людей. «Извините, пожалуйста, не напомните ли мне, где мы с вами встречались?» — обратился он к мужчине. Супруги переглянулись, как бы советуя с ь вступать ли в разговор с незнакомым человеком. Мужчина, вежливо улыбнувшись, проговорил, «Да-да, кажется, действительно встречались». Но где? Тоже не помню. Чернецовы. Леонид Александрович. Валентина Сергеевна. Может быть, это вам о чем-то говорит? Да, конечно. Фамилия Чернецовых майору была знакома. Припомнилось вдруг все, что было связано с этими людьми. И уже не надо было доискиваться причины, почему тоска, душевная боль видны были на их лицах. Случилось это несколько лет назад. В один из апрельских дней в большом жилом доме в конце ключевого переулка начался пожар. Через четверть часа к дежурному по городу поступило дополнительное сообщение. Квартира Чернецовых откуда пошел огонь, ограблено. На диване обнаружен труп мальчика. Работники оперативной группы Московского уголовного розыска, прибывшие к месту происшествия, были озадачены. Руководители группы майор д е т к о в с к и й его помощник, старший лейтенант Агапов и все остальные осмотрели каждый уголок квартиры. каждую вещь и установили, что огонь, дым, вода уничтожили все следы преступления. Поздним вечером в кабинете начальника Мура полковника Волкова собрался весь состав опергруппы и несколько наиболее опытных работников из отделов. Версий было выдвинуто несколько. Все они всесторонне и тщательно обсуждались, взвешивались. Временно отставлены были в сторону наименее весомые. Первоочередных оставалось две. Версия «Ренита» стояла в оперативном плане под номером один. Около года назад из квартиры Чернецовых выехала их бывшая соседка, Ренита Токарева. Трудное это было соседство. Безудержное веселье, песни и танцы чуть ли не до утра